голова шестнадцатая. Большое стойбище. Стало светать, и путники наконец смогли осмотреться. Стойбище стояло на берегу озера, поросшего камышом. В центре возвышалась большая черная хижина, а рядом с ней хижина поменьше, со всех сторон окруженной высокой изгородью из колючего кустарника. Речка, впадавшая в озеро, огибала стойбище так, что к нему можно было подойти только по узкому перешейку, которая была огорожена градой, сложенной из бревен, камней и кустарника. А града пониже тянулась также по берегу речки до самого озера. Вдоль у града догорали костры караульных, три костра теплились и в центре стойбища. «Хорошо караулит», – пробормотал ходок. «Трудно будет пройти». В свое убежище Хадок и Орлик устроили в глубоком овраге с многочисленными родничками. В округе оврага зеленела густая роща. Судя по следам, плосклицы редко бывали в этой роще. Хадок целый день лежал на вершине ближайшего холма и, издали наблюдая за жизнью стойбища, Орлик то пристраивался рядом, то уходил в рощу поохотиться, У было много львов, он не боялся их, он уже знал, что хищники нападают на человека только тогда, когда их ранишь или раздразнешь. Орлик обходил и бежащей львов, а если встречался с хищником, стоял на не двигаясь или медленно отходил, не поворачиваясь к зверю спиной. Львы нечасто встречались на землях туров, но с другими клыкастыми люди жили довольно мирно, часто устраивая свои охотничьи шалаши неподалеку от логова хищников. Правда, бывало, что клыкасты нападали на туров, но это были, как правило, старые или больные звери, которые не могли больше поймать добычу и терзаемые жестоким голодом вынуждены были охотиться на людей». Ну что касается волков, то седой, вождь и ходок умели как будто бы даже разговаривать с ними. Уж охотничий сигналы волков понимал каждый взрослый воин. И еще бы, друзья туров, собаки, почти ничем не отличались от своих диких сородичей. Тем более удивительным казался орлику панический страх плосколицых перед львами. Не раз он наблюдал, как за виде клыкастого степи они в ужасе убегали от него, но если их было много, нападали и убивали. Это, конечно, не нравилось. Хищниками между ними и людьми шла беспрерывная война. Наверное, потому плоскалицы и не ходили в рощу, а если шли кричали и шумели так, что Хадок и Орлик успевали спрятаться задолго до их прихода, с терпением хищника, выжидающего в засаде. А день за днем следил за стойбищем. Орлик бродил по рощице, охотился по врагу, находил почти до самого озера и снова возвращался в убежище. Он видел, как охотничьи отряды плосколицев выходили в степь, поджигали траву, а потом били с засады животных, спасающихся из огня. Как ловили диких лошадей длинными кожаными арканами с петлей на конце, как рыли ямы ловушки на звериных тропинках. Чаще всего плосколицы охотились с помощью изогнутых палок, больших и маленьких, сделанных из дерева и рогов антилопы. Копьяца тоже были разные длинные, короткие, с зазубринными и гладкими наконечниками из камня, кости, божженного дерева. Рык подобрал несколько маленьких копий, утерянных плосколицами, а потом решил сделать себе изогнутую палку. Он перепробовал несколько деревьев пока остановился на гибких и упругих ветках акаций и теперь целыми днями метал копьеца в цель. А Хадок все лежал в убежище, наблюдая жизнь стойбища. Он видел, как высокий толстый воин выходил из большой хижины и забирал большую часть добычи, принесенной охотниками. Он не таскал добычи, не жарил мяса. Все за него делали три женщины, жившие вместе с ним в хижине. И одна из этих женщин была из племени медведей. Наверное, толстый воин – это их вождь. «Слух!» размышлял Ходок. «Вот если бы сговориться с женщинами медведей она помогла бы узнать тайну копии смерти. Но как до нее добраться?» Ходок Я видел, как кувыркались в пыле дети плосколицах, рылись в отбросах, дрались за лакомый кусок. Видел, как робки приниженные женщины ходили за водой, собирали траву, выкапывали корешки. Однажды из хижин, окруженный колючей оградой, вышел старик в длинной лошадиной шкуре с какой-то маской, прикрывавший лицо. Он стал танцевать вокруг хижин, и со всего стойбища собрались вокруг него и смотрели на его прыжки и кривляния. Как-то под вечер ходок свистом подозвал Орлика, который неподалеку у траве мастерил копьецо. «Смотри!» – Орлик присмотрелся. «Видел возле одной из хижин тоненькую девичью фигурку. Лучи вечернего солнца то и дело вспыхвали в ее темно-рыжих волосах. «Белка!» – тихо прошептал Орлик, верю и не верю. «Хадок не видел у плоскалинцев таких волос!» – кинул ходок «Да, и у медведей тоже!» «Ночью Орлик украдет белку!» – стряпнулся молодой охотник. «Как?» – неосмешливо улыбнулся ходок указывая на изгородь. «Орлик поплывет через озеро!» Хадок взглянул на Орлика и задумался. «Мы украдем Белку», — сказала наконец. «Но сначала Белка поможет нам узнать тайну копий смерти». Ночью ходу ушел к озеру. Белка лежала у самого входа в хижину, вызодранная леньей в шкуре Она уже засыпала, когда свисты волги донесся до нее из темноты. Три посвиста, пауза и снова три посвиста. Белка насторожилась. Так в племени Туров юноша вызывал на свидание девушку. «Показалось». Решила Най, снова закрывая глаза. Но Иволга засвистела опять. «Иволга – дневная птица. Почему же она свистит в темноте?» Удивилась девочка. Она встала, набросила на плечи блезлую оленью шкуру и вышла из хижины. Ей волга свистела на берегу озера, и белка направилась к камышам. Она дошла уже почти до воды, когда внезапно высокая темная фигура выросла перед ней. Белка отшатнулась, крикнула, но тут же умолкла, услышав шепот на родном языке. «Не бойся, это ходок». А вода стекала с длинных волос ходока, струилась по обнаженным плечам. Он схватил девочку за руку и потащил камыши. «Рассказывай, нас везли на плотах, долго» шептала, запиная с белкой, еще не перешедшая себя. «А потом вели степью, а тех, кто не мог идти, бросили в сердитые воды. Мы тащили добычу, а они подгоняли нас копьями. Собак ведь у них нет». Она замолчала, вспоминая. Стойбища пленец долго не выпускали из хижины, и они целыми днями сидели в ней, шили одежду, вытянули шкуры. Хижина называлась женской, и жили у них девушки и женщины, не имеющие семей. Из этой хижины выбирали себе жен молодые воины и старшие воины, которые могли заведить себе двух-трех жен. Женщины-плосколицых хорошо относились к пленницам, подкармливали их, утешали, когда те плакали. Ведь самим женщинам жилось несладко питались объедками, много работали. Каждый воин-плосколицых мог ударить женщину, не угодившую ему. Рожебелки другим пленницам, непривыкшим к обычаям племени, приходилось особенно плохо. Синяки не сходились и у худенького тела. Постепенно пленницы разобрали по разным хижинам и в другие стойбища, и Белка осталась одна среди девочек-плосколицых, которым рано было еще заводить семью. Сначала она не понимала языка плосколицых и вынуждена была молчать целыми днями, только изредка, идя за водой, давала встретить женщину-медведей, которая жила в хижине в вождя и перекинуться с ней двумя-тремя словами. Потом Белка научилась говорить на языке плосколицых, и девочки подружились с ней. Но все равно она не могла привыкнуть к неволе. Грязные, закопченные шкуры хижин, вонят брусы, зеленые, застоявшиеся водом озера, робкие приниженные женщины. Все было чужим. Как-то в камышах белка нашла дикого котенка. Что-то случилось его его матерью. Он бродил один, жалобно мяукая, пока не обессилела от голода и теперь лежал в траве, прикрыв глаза, чуть подрагивая пушистыми толстыми лапками. Рыжая Белка подобрала котенка и устроила ему гнездышко в камышах. Она разжевывала мясо и пальцем проталкивала его в глотку зверьку, а он, чтобы не задохнуться, глотал. И постепенно ожил, узнавал Белку, бежал ей навстречу, терся ноги, мурлыкал. Рыжая Белка привязалась к воспитаннику и каждую свободную минуту бежала к нему, пока высокий хмурый воин, которого звали Водяной Человек, схватил котенка за лапки и разорвал. А когда белка, не помня себя от гнева, бросилась на него, сбил ее с ног и долго пинал черными от грязи ступнями, водяной вообще не давал ей покоя. Жаркий полдень он гнал ей за водой, а когда она приносила воду, выливала и белке приходилось бежать к озеру снова. Он любил подкрадываться к задумавшейся девочке, колоть ей копьем, а когда она вздрагивала от неожиданной боли, гулка хохотал, запрокинув плоское безобразное лицо, заросшее редкими жесткими волосами. Он укладывался на солнцепёк заставлял белку часами его рядом, заслонять её ветками от лучей солнца. А недавно белка узнала, что осенью её отдадут в хижину Водяного. Женщины участливо смотрели на неё, а Водяной пьёт своих жён. Перешёптывались они. Он не пускает их вместе с другими собирать ягоды во овраге. Он не пускает их всем за корешками. А ведь только в степи женщины плосколицых и чувствовали себя свободно. Белка загрустила. Несколько раз приходила ей в голову мысль бежать. Но куда убежишь, не зная дороги, без оружия, без припасов. Да его и на плосколицах, конечно же, сразу бы догнали и бросили бы в сердитую воду, которая поклонялась плембе плосколицах и которой приносили в жертву пленникам. «Но теперь...» – закончила свой рассказ девочка, умоляющая, глядя на Хадека. «Хадок ведь уведет Белку». Хадок молчал, наклонив голову, прислушиваясь. Хадок уведет Белку. Наконец сказал он. Но Белка сначала поможет племени. Как плосколицей делает копья смерти? Не, не знаю. Растерялась девочка. Может, колдун? Колдун? Повторил ходок Это тот старик, что живет в хижине за оградой? Да, он страшный. Он может посмотреть на человека и тут умрет. Испуганно зашептала Белка. Он знает всякие травы женщины женщины. Плосколицы копают ему корни высокой травой, травой с перьями. Белка хотела попробовать корень, на они не дали. Сказали – плохой, можно заболеть. – Ну а копья? – Не знаю. – Пожалуй, плечами белка. как-то плосколицы идут на охоту, колдун колдует их луками и стрелами. – Это изогнутые палки и маленькие копья? – Перебил ее ходок. – Да. И над копьями, и над дубинками тоже. Он пляшет и поет. И тогда охотники приносят много ничи. «Не то!» – махнул рукой ходок «Как колдует колдун, когда плосколицы идут охотиться на людей?» «Не знаю». «Пусть Белка все узнает. Особенно про стрелы смерти. Неторопливо перебил ее ходок И когда узнает, пусть вывесит шкуру лошади на жерде над хижиной. ходок увидит сигнал и придет сюда ночью. ходок или Орлик?» «Орлик здесь?» рванулась к нему девочка. «Здесь!» — улыбнулся Ходок. Он потерся щекой и щеку, шагнул и, казалось, растворился в темноте. Не преснула вода, не шелохнулся камыш. Долго стояла белка, всматриваясь в ночной мрак, слушаясь, но так ничего и не услышала. «Ходок, как дух в ночь!» — прошептала она и поплелась к хижине. «Подружки не узнали белки». Мои движения стали легкими и быстрыми, распрямилась согнутая фигурка, всегда грустные глаза теперь блестели. Несколько раз она пела и часто улыбалась, но через несколько дней Белка снова загрустила, и кто из девочек не знал ничего о стрелах смерти, не знал или не хотел сказать. Она пошла к женщине-медведей, которая жила в хижине вождя, и та рассказала ей, что время от времени к вождю приходят воины других стойбищ и рассказывают что-то после чего вождь собирает старших воинов, и они уплывают куда-то на плотах вместе с колдуном, возвратившись, отправляется на бег. «Наверное, о богатстве Тора тоже кто-то рассказал по раскалиться?» – подумала белка. «Вот они и напали». Но куда и зачем уплывали воины на плотах, женщина-медведей не знала. И белка решила подружиться с помощником колдуна, ходой, бледной, с тыквообразной головой, покрытой редкими черными волосами, Помощник давно поглядывал на девочку, но она обходила его стороной. Теперь же белка начала ему улыбаться, старалась пройти как можно ближе, вздыхала, останавливалась, когда он проходил мимо. Помощнику нравилось это, и постепенно его маленькие черные глазки стали загораться при встрече с белкой. Он стал заговаривать с нею, а она внимательно слушала, широко раскрыв глаза. И в такие мгновения он казался себе мудрым и красивым, лучшим всех юношей племени. Помощник колдуна жил в хижине из за колючей изгородью вместе с колдуном. Жены у колдуна не было, и помощник выполнял всю домашнюю работу. Теперь белка стала помогать ему. Она носила воду, копала корешки, а когда ей разрешили заходить за ограду, начала убирать хижины, вычинить шкуры. Мясо, приготовленное белкой, было вкусным и сочным. Она знала много корешков, которые придавали мясу приятный вкус. Рыба, сваренная ею, не расползалась в руках, но и не была твердой, недоваренной, как приготовленная молодым помощником. Правда, когда колдун бывал в хижине, Белка старалась не заходить в нее, а если он уходил, она часами сидела с помощником, разглядывая страшные клыкастые маски, перебирая травы, играя деревянной колотушкой, в которой гремели камешки и орехи. Белка сильно отличалась от женщин в плосколицах, они ходили, опустив головы, сутулись и пряча глаза – Белка ходила плавно, смотрела прямо и ласково, часто улыбалась. И все это нравилось помощнику. Да верно, молодой колдун поставит себе новую хижину. Шушу колеи женщины. Белка будет хорошей женой. Помощник колдуна рассказывал девочке о духах гремящей воды, о воздушных белых волках, прилетающих вместе с метелями, о львах-людоедах, показывал травы, объяснял обычаи, Он показал Белке все стойбище, и только в одном месте белка никак не удавалось проникнуть. А время от времени помощник колдуна грузил на плод мешочка жиром, красками, мясом и плывал в камыши в и конец озера. Возвращался он притихший, настороженный. «Что там?» – спрашивал Белка вновь и вновь, но он молчал. Белка сделала вид, что обиделась и три дня не подходила к помощнику. «Там отец охоты на острове». Не выдержал он на конец затянувшейся ссоры Женщинам туда нельзя Наверное, туда ездят колдуны-старшие воины Подумала белка Наверное, там они и колдуют над оружием Надо вывесить сигнал Утром колдун вместе с десятком воином вышли в степь Ходок пошел за ними, сигнал увидел один Орлик. Он давно хотел повидаться с Белкой, но Ходок запрещал ему ходить к стойбищу, и Орлик терпел, хотя чувствовал иногда, что терпеть уже больше не может. Увидев сигнал, Орлик забеспокоился. «Что же делать? Идти к Белке или ждать Ходока? А если Белке нужна помощь?» Он больше не колебался. Ночь была дождливой и темной. Глухо шумел камыш. «Никто ничего не заметит». Успокаивал себя Орлик, пробираясь по оврагу к озеру. Было очень холодно. Намазав тело жиром, Орлик вошел в темную воду. Одежду и оружие он привязал к спине и поплыл под водой, изредка поднимая над поверхностью голову, чтобы глотнуть воздуха. Когда его ноги коснулись мна, он пополз к берегу и, улегшись в камушах, засвистел иволгой раз, другой, третий, белки не было. Орлик снова посвистал и снова подождал, слушаясь шум дождя, «Наверное, дача заглушает свист», — догадался он наконец. Орлик встал, расправил шкуры и пошел медленно, плавно, как учил его ходок, стараясь литься с темнотой и раствориться в ней. В стойбище спало, сонно клевали носами караульные, укутавшие шкуры. Орлик скользил между хижинами, обходя освещенные места прежде стени. Он почти добрался до хижины, возле которой видел белку Как вдруг, зацепившись за какой-то ремень, натянутый над землей, шумом повалился на кожаную стенку, брушив одну из жарде, на которой она крепилась, и сразу же сонное стойбище жило. Кричали женщины, визжали дети. В воздухе замелькали факелы. Орлик метнул копьем в к нему воина, схватил дубиной второго и побежал обратно к озеру. плосколицы выскочившие из освещенных хижин в густую тьму, видели плохо. Факелы чадили под дождем. В темноте плосколицы принимали своих за врагов. Трое воинов были убиты, несколько ранено. Орлик бежал, вертываясь от копий, но факелы отрезали ему путь к озеру, он снова начал петлять между хижинами. А воина становилась все больше. до встречи врагу, этого никто не ждет!» Вспомнил Орлик словах Ходока и бросился прямо на факелы. что то копье оцарапало ему грудь, чья-то дубинка выбила из рук копье, он пробился и всплеском нырнул в воду, сопровождаемый градом копий, факел и стрел. Всю ночь гудело растревоженное стойбище, всю ночь бродили вокруг стойбища возбужденные воины, метался по берегу озера длиннорукий, лучший следопит в плосколицах, но Орлик был уже далеко в степи, он не решил возвратиться в убежище. В далеком степном овраге он нашел яву в стенке и в ней, укрывшись сухой травой и ветками. Это были разведчики рыб сказал утром Белке помощник колдуна только не смеет нападать на стабище все погибли в озере добавил он волива белка молчала, опустил голову это был хатули орлик сразу же догадалась она видели сигналы пришли пришли чтобы погибнуть девочка заплакала белка боится вонов рыб а решил помощник не бойся Сказал он. Скоро колдун И помощник сделает стрелы смерти Тогда нам не страшны Будут никакие враги Даже если и спася кто-нибудь из разведчиков Безум честно Посмотрела белка на лошадиную шкуру Висевшую на шесте Зачем она теперь? А если Хатоки или Орлик спаслись? Затеплилась надежда Белка будет ждать, но недолго А потом уйдет степь Пусть плосколицы убьют белку Пусть бросит ее сердитую воду пусть Она поправила шкуру и ушла в хижину. Ночь прошла спокойно. Костры караульных горели теперь и на берегу озера. Воины сидящего огня проводили девушку подозрительными взглядами. Смехом в руках она направилась к дальнему заливу и долго сидела у воды, вслушивши шорох дождя, но так ничего и не услышала. Печально возвращалась белка в стойбище, вздрагивает намокшие на дожде шкуры и волоча за собой наполненный водой мех. Ходок и Орлик, наверное, погибли. Если бы они были живы, они увидели бы сигнал и пришли бы. «Схожу еще два раза», — решила она, — «и уйду в степь». Но уже на следующую ночь она услышала звезд Иволги. «Где Орлик?» Убросилась Белка как Ходоку, задыхаясь от волнения. «Там степи, во враге пусть лежит!» Сердито буркнул Ходок. «Он жив?» «Жив!» Узнала, путаясь и повторяясь, девочка рассказала ему о своей догадке. Так, задумался ходок выслушав Белку. Значит, на острове. Хорошо, пусть Белка ждет, когда снова засвистит Иволга. С рассветом он уже был на острове. Остров густо, зарос с камушом и кустарником. ходок одобрительно кивнул Отличное убежище. И пошел вглубь острова. Здесь кусты были вырублены, а посредине утоптанной площадкой стал высокий деревянный столб, густо помазанный жиром и кровью. Грубо вырезанное лицо, раскрашенное желтой и черной краской, скалилось на Ходока тремя забастыми постями. Вместо волос на голове торчали клыки львов, собак, гиен, ожерелье из человеческих черепов свисало до самой земли, а на земле валялись наконечники копий, ножи, скребки. «Оружие врагов!» – догадался Ходок, – «и его приносят в жертву». Неподалеку от столба возвышался очаг, сложенный из почерневших от копоти камней, прикрытый тонкой каменной плитой с углублением посредине. Рядом с большим очагом стояли два маленьких. «Зачем столько очагов?» Недоумевал Ходок оглядываясь. Он обошел весь остров и начал сооружать себе убежище в кустах. Выкопал ямку, переплел ветви над головой, закрыл щели травой, Несколько раз отходил от убежища, осматривал его и снова возвращался, чтобы поправить веточку или пучок травы, подбил копьем жирного сазана и, поскольку разводить огонь не решился, съел его сырым Потом забрался в убежище, спокойно заснул и спал, пока удары шестого ввода не разбудили его, а потянулся, разминая затекшее тело и начал наблюдать. Первым к острову причалил плод с колдуном и его помощником. Помощник подтыщил кочегу несколько мешочков и начал разводить огонь в очагах. как острову приставали все новые плоты, и воины сгружали на берег мясо, мешки, наполненные чем-то, и пучки стрел, туго перевязанные кожаными ремнями, разложили по краям площадки шкуры и воин со старейшими нами уселись на них, а воины помоложе зажгли костры и принялись жарить мясо. Быстро темнело, площадка, освещенная ярким пламенем костров, была хорошо видна ходоку. Колдун хлебнул какой-то жидкость из кожаного мешка и затянул длинную нылую песню, а старшие воины, передавая мешок из рук в руки, подтягивали ему, а лица поющих раскраснились, остекленели глаза, они орали все громче и громче а ходок терпеливо слушал, хотя ему очень хотелось заткнуть уши, слишком уж не мелодичной была песня, как на его вкус, наконец певцы угомонились». Они опорожнели уже два мешка и сидели теперь потно тяжело отдаваясь, а недопитый мешок достался молодым воинам, которые, облизываясь, давно осмотрели на него жадными глазами. «Какой-то дурман!» – пожал плечами ходок «Зачем они его пьют?» Колдун встал и начал топтаться вокруг столба, время от времени опуская руку в деревянную плошку и проводя ею по скалиному лицу. Столб заблестел, будто бы влагой. «Мажет жиром!» – догадался ходок Колдун возвратился к плоту, немного пробыл там и снова возвратился к столбу. Но теперь это был уже не колдун, а какое-то фантастическое существо. Красная маска с огромными круглыми глазами полностью закрывала его голову, а все тело колдуна скрывалось под плащом, шито из разноцветных перьев. Приседая и кружаясь, он прыгал по площадке, а воины хлопая в ладоши, кричали что-то высокими пронзительными голосами. Холдун снова выбежал к плоту и вернулся, на этот раз в маске, изображающей голову окромной змеи. Тело его покрывал плащ шитый в змеиных шкурок, блестящих чешуйками в ярком пламени костров. И, сгибаясь, как змея заскользила вокруг столба, Ходок потер глаза. И ему вдруг показалось, что большая змея обвивает столб, полосится выше и выше, наполняя ночную тишину шорохом своих чешуек. Наконец колдун остановился, он сбросил маску и плащ тяжело дыша отхлебнул из мешка, который протянул ему помощник. Два воина принесли воду в мешки и начали кипятить ее, бросая в мешок раскаленные камни, вынутые из очага. Когда вода закипела, помощник колдуна бросил в нее корешки, которые он отломывал от длинных беловато-зеленых стеблей с перистыми листьями. «Плохая трава, о которой говорила белка», — вспомнил ходок. Тем временем колдун положил на каменную плиту какие-то белые комья. Знакомый вкусный запах защекотал ноздри ходоку. «Свиной жир!» Принюхался, но с удивлением. Жир таял, растекаясь по каменной плите, скапливаясь в углублении посредине ее. Когда весь жир растаял, колдун вытащил небольшой мешочек, разрисованный красными зигзагами, и высыпал жир какой-то порошок. от плитой поднялись густые клубы желтовато-серого дыма, и колдун отскочил, закашлявшись. Костяной лопаткой начал соскребать получившуюся смесь и в мешок с отваром ядовитой дровы, который помощник поднес к большому очагу. Колдун долго размешивал зелье деревянной палкой, то и дело подогревая его на плите, смял с очага и поставил у подножья отца охоты, а воины подносили к нему пучки стрел и окунали их в мешок, а потом развязывали пучки и укладывали стрелы вокруг очагов сушиться, Поспело мясо, Молодые воины принесли новые мешки с дурманами, начался пир. Плосклейцы поглощали неимоверное количество мяса. Некоторые, опившись дурмана, уже храпели на шкурах. Остальные все ели, никак не могли наесться. «Наверное, дурманы вызывает аппетит», – подумал ходок Он ликовал. Теперь он знает, как делает стрелы смерти. Вот только порошок из мешочка с крашенными молниями. Как бы узнать, что это за порошок? А вернулись с острова к утру, а вечером у хижины вождя собралось все племя. «Ваш собирается в набег на рыб», — объяснил белки помощник. «Будет пир». Старшие воины, колдун и его помощник пировали в хижине вождя, все остальные под открытым небом. Дымились над кострами туши сайгаков, лошадей, степных собак, пеклась рыба, начиненная крышками боль колодорманящее питье в кожаных мешках, виск, хохот. Крики зазвучали над сойбищем. Твои вспыхивали драки. Один воин волочил женщину за волосы к озеру. Другой пинал ногами опившегося соседа. Твои топтали взявшись за руки вокруг костра, бессмысленно в землю. Думали, должно быть, что танцуют. Кто-то стрелял из лука в хижину, немало не заботясь о том, что в хижине может находиться кто-нибудь из его соплеменников. Сквозь шум и гам белка с трудом услышала посвист Иволгю. Она выскочила из хижины и сразу же наткнулась на ходока, ожидавшего его в тени. «Скорее!» сказал он. «Из хижины колдуна надо взять мешочек с красными молниями. Ходок будет ждать белку в озеро». О! Колючая граду, окружавшая хижина, горел костер. Двое воинов завистью прислушивались к веселым крикам перующих. «Куда?» остановил девочка один из них. «Помощник колдуна?» пробормотала белка. принести траву. «Пусть идёт!» Сказал второй, который часто видел белку рядом с помощником. Не чувствуя под собой ног, белка вошла в хижину. Что, если придет колдун или помощник? Теперь, когда освобождение совсем близко, ей было особенно страшно. Она вернулась к остру караульных и горящей веткой зажгла светильник, стоящий у входа. В его колеблющемся пламени, как будто жили клыкастые маски, устроились по стенам змеиные шкуры, Шевелились с оружием рога, висевшие на стенах. Дрожащими руками белка перебрала мешочки с красками, жиром, коренями. «Где же мешок с красными молниями?» Спуганно глянувшись на вход, девочка подошла к постели, на которой спал колдун. В нос ударил кислый запах плохо очищенных шкур давно немытого тела. Преодолевая отвращение, она копалась постели, кишащей насекомыми, ворушила сухую траву, послышались голоса караульных, они о чем-то спорили, а потом один из них, тяжело ступая, направился к хижине. «Белка слишком долго находится в хижине», – сообразила девочка. «Караольные что-то заподозрили. Надо уходить. Но как же без мешочка? Коток ждет его. Он не возьмет Белку с собой, пока она не утащит этот пешочек Белка готова была расплакаться, когда ее рука нащупала мешочек. Он лежал, зарытый в траву, на которую были навалены шкуры. Белка спрятала мешочек на груди, схватила первый попавшийся пучок травы и опрометью выскочила из хижины, натолкнувшись на караульного. «Что так долго?» «Недовольно», — спросил тот. «Искала нужную траву». Нашлась Белка и добавила со вздохом. «Никак не могла дойти». Она забежала в свою хижину, схватила узелок с вещами и побежала к озеру. «Хорошо», — сказал Хадок, подхватывая на плечи Белку. Он переплыл озеро, не пуская девочку на землю, побежал к врагу. Орлик ждал их, уже готовые к дороге. Кошок с припасами, запасные копья он привязал к спине. Они побежали в степь время времени переходя на быстрый шаг, чтобы отдышаться. И Хадок все не давал белки спуститься на землю. «Плосколицы будут искать девочку», – поснил он Орлику. «Плохо, если они найдут ее следы». «Но они ведь найдут наши следы». А за нами они, может быть, и не погонятся», – сомнением в голосе ответил ходок утром они остановились перекусить и ходок наконец развязал мешочек колдуна красная краска удивленно воскликнул он и долго еще рассматривал порошок о чем-то размышляя